Учёные? Сим вздрогнул. Кто это сказал? В тусклом свете высокий мужчина продолжал говорить: "Учёные забросили нас на эту планету и погубили с тех пор напрасно тысячи жизней без ну времени. Все их затеи впустую, никому не нужны. Не трогайте их, пусть живут, но и не жертвуйте им ни одной частицы вашего времени. Помните, вы живёте только однажды". Так да где же они находятся, эти ненавидимые учёные? Теперь после уроков, после часа собеседования, Сим был полон решимости их отыскать. Теперь он вооружён знанием и может начинать свою битву за свободу, за корабль. Сим, ты куда? Но Сим уже не было. Эхо топота бегущих ног затерялось в переходе, выложенном гладкими плитами. Казалось, половина ночи потрачена напрасно. Он потерял счёт тупикам, Много раз на него нападали молодые безумцы, которые рассчитывали присвоить его жизненную энергию, вдогонку ему летели их бредовые выкрики, кожу и щертили глубокие царапины, оставленные алчными ногтями. И всё-таки Сем нашёл то, что искал. Горстка мужчин ютилась в базальтовом мешке в недрах горы. На столе перед ними лежали неведомые предметы, вид которых однако родил отзвук в душе Сима. Ученые работали по группам, старики решали важные задачи, образовали звенья единого процесса. Каждые восемь дней состав группы, работающей над той или иной проблемой, полностью обновлялся. Общая отдача была до нелепости мала. Ученые старились и умирали, едва достигнув творческой зрелости. Созидательная пора каждого составляла от силы двенадцать часов. Три четверти жизни уходило на учения —